Глава 5. Для Нию это была любовь со второго взгляда. С первого она не заметила, что он носит золотой Rolex. Неизвестный автор. Надежда Ранер. На место практики мы прибыли ранним утром. Вилор поднял всех с подоранку, заставил быстро собраться и погнал к порталу. Спрашивается, зачем так рано вставать? Ну, отправились бы часа на 2 позже, и что? Конец света начался бы. Я практически засыпала на ходу, пока не увидела, где буду проходить практику. Вышли мы из портала на возвышении, и нашему взору предстала потрясающая панорама. Это такое, хмм, необычное место. Внизу непролазная тропическая сельва, лес разнообразных деревьев с листвой различной формы, простирался до горизонта, перемежаясь с прогалинами и каменистыми возвышенностями. Впрочем, просветы были довольно редкие. На одном из возвышений располагалась деревня, где, видимо, и должна была проходить наша практика. Желая проверить свою гипотезу, я посмотрела на Вилора и ребят. Выражение их лиц не передавало и словами. Это что, тут форт, что борется с нечистью в этом районе? решила уточнить на всякий случай. Да, мрачно ответил наследник драконов. Уверен, что всё не так, уныло, как кажется на первый взгляд. Оптимистично приободрил нас слава. Мрачно на него посмотрев, мы взяли вещи и направились в сторону деревни. Приём нам устроили пышный, все жители вышли встречать и смотрели на нас с неиссякаемым любопытством. Думаю, это был единственный случай в их жизни, когда они имели возможность посмотреть на будущего короля драконов. Староста деревни поприветствовал нас, что-то сказал о радости относительно нашего приезда и проводил, не поверите, в наш собственный дом. Едва в моей душе затеплилась надежда на нормальное существование, как мы увидели свой дворец. Находился он на окраине поселения. И при виде всего строения у меня сразу возникла ассоциация с помиссией хижин в Вьетнамецев прошлых лет и пигмеев неопознанной национальности. Хижина была построена в виде буквы Г с небольшой верандой, на которой сесть, спустив ноги, могли от силы 2 человека. Стены были сделаны то ли из прессованной соломы, то ли ещё из какого-то мусора. Соломенная крыша венчала сей шедевр архитектуры. Имелись у меня подозрения, что если мы приляжем в нашем пристанище отдыхать, то мужчины все довольно высокого роста будут вынуждены выставить пятки в окно. А кто и дырку в стене пробьёт для такого дела? Благо, жара вокруг стояла такая, что хоть в воде с пиявками весь день сиди. Вода к слову, нашлась рядом. Речка протекала недалеко от нашей хибарки. Рядом располагалось еще более маленькое соломенное строение, и мучили меня страшные подозрения, что это туалет. «Вот, дорогие Леры, это дом, в котором обычно проходят практику уважаемые маги», распинался староста. «Надеюсь, вам будет здесь удобно». А я в этом очень сильно сомневалась. «Скажите, что...» А когда вы сможете приступить к вашим обязанностям, а то у нас за год скопилось много неотложных вопросов. Под взглядом Велора староста быстро смолк. Сначала нам нужно обустроиться, мрачно начал старший дракон. Да-да, конечно, но вы тогда зайдёте ко мне? Да. Нервно оглядываясь, пузатый орк направился прочь. Оставив нас радоваться своей удаче, за которую мы из последних сил сражались на арене, приз просто обалденный. Открыв калитку, которая была мне по бедро и состояла из прутиков, я оглянулась в поисках из забора и не нашла его. М-м, да. Тут Вилор отодвинул меня в сторону и что-то зло бормоча себе под нос, направился в хижину. Ребята разбрелись по участку. Кто вот ты правильно? Пусть лучше эта противная ящерица, а не я, соберёт всех местных клопов. Пока всем было не до меня, направилась к маленькому строению, нерешительно обошла его и, собравшись с духом, заглянула внутрь. Чёрт, ещё никогда в жизни я не была так разочарована тем, что оказалось право. Внутри помещения, как и ожидалось, оказался буль На ближайший год это наше единственное личное пространство. Представила, как здесь разместится старший дракон, и меня затрясло от еле сдерживаемого смеха. Я хочу это увидеть. Да он согнется в три погибели. На мой смех подошли ребята и, узрев строение, ужаснулись. Их подавленное моральное состояние я ощущала даже сквозь кокон. Дар Метр Рок. Озвучил Дима наши со славой мысли. «Пойдемте осмотрим апартаменты», – пробормотала я. Не ожидая увидеть ничего хорошего, я даже немного удивилась. Внутри помещение оказалось несколько больше, чем показалось с улицы, так что дырки для ног мужчинам в стене пробивать не пришлось. Комната, как я и предполагала, была одна, но имелось разделение на зоны. В верхней части буквы «Г» находилась кухня, состоящая из стола и очага. В нижней спальные места, они располагались поперёк помещения одно за другим. Решив не теряться, я прошла к дальнему. "Никто не против, если я первой выберу себе место?" задала по сути риторический вопрос, так как уже скинула вещи на лежанку из прутьев высотой сантиметров 10. На ней лежали спальные мешки с подушкой. Имелось даже одеяло. Интересно, стирать надо? Мне всё равно, прорычал велор ото очага. Где это ведено, чтобы наследника престола селили в хижине из веток? В шалаше, поправила я, осматриваясь вокруг. Декора здесь не видели. И тут я должен существовать целый год? Холка нет, двери нет, лишь проёмы. Даже минимальных удобств не имеется. Удобства на улице. Злорадно сообщила я и совсем тихо пробормотала: "Слабак. Если бы взгляд мог убивать, меня бы уже испепелили". А так дракон всего лишь резко развернулся и от греха подальше вышел. Через несколько секунд с улицы раздалось громкое рычание. "Дракон нашёл бул", довольно подумала я, откидываясь на постель и закладывая руки за голову. "А жизнь определённо не так уж плоха". Первые 2 дня мы обживались, притирались и устраивались. Решали проблему с продовольствием, так как о холодильнике тут и не слышали. У нас есть три мага. Это не проблема. Заидел Вилор. А я с каждой минутой всё чуть-чуть понимала, что за этот год или на себя руки наложу, или на него руки наложу. Когда мы гостили в замке, я практически его не видела, а теперь На 7 квадратных метрах возникал большой шанс того, что наши отношения совсем испортятся. И только на третий день пребывания на практике мы все отправились к старосте деревни, дабы узнать, чем мы можем быть полезны. Он обрадовался нам как родным. Приветствую вас. Деловая встреча состоялась на одном из полей, где росли растения, похожие на земную пшеницу. Добрый день. Сухо поздоровался Велур. Чем мы можем быть полезны? О, у нас есть и дела, не терпящие отлагательств, и те, которые можно решить чуть позже. Мы с ребятами подозрительно посмотрели на главу деревни. А поточнее, спросил Слава. Вот список, протянули нам мелко исписанную бумажку. Да мы тут состаримся, кивнув на неё, взгляд пробормотала я. Некоторое время Вилор молчал, как и мы с ребятами в ожидании его решения. Он руководитель практики и будет так, как он скажет. В этом мире с подчинением строго, а наглая ящерица – мой руководитель. Снова. Мое моральное состояние легко описать. Можно хуже, но, кажется, некуда. Хорошо. Раф, возьмешь на себя уборку и переправку удобрений на новое место. Уф, а я была уверена, что Велор отдаст это мне, подумала подзубовный скрежец славы. Оборотинь как ни странно не возражал. А что делать, если все воздушные бытовые заклинания давались ему легче всех в нашей тройке? Демирий, возьмёшь на себя вопрос с урожаем и всё, что здесь перечислено. Диме протянули ещё один мелко исписанный листочек. Я замерла. Иба предполагала, что достанется мне. Отлов нарушителей и наведение порядка я возьму на себя. Ну, конечно. Раннер, тебе болото. И не смотри на меня так. Не ловить же тебе неблагонадёжных. Взгляни на себя. Кого ты можешь поймать? Я прикрыла глаза. А так хотелось поджечь ему шевелюру, но нельзя, пока он преподаватель. А после практики Мм, тогда и сочтёмся. В это время Велор расспрашивал старосту, почему в населённом пункте нет достаточного количества стражи. Оказалось, орган правопорядка здесь один на 3 населённых пункта, расположенных на большом расстоянии. Оглядевшись, в очередной раз поразилась: что за глушь? И это место ещё называют фортом. А по сути, одно большое административное здание, построенное из веток, и домов 30 вокруг. То же мне, аномальная зона Нижние Забытки. Впрочем, я была совсем не против подобного места прохождения практики, если бы ещё и работать не заставляли. Раннер, твои болота располагаются севернее, в тактовой низине, недалеко от леса. На выполнение этого задания вам неделя. Что? Коклис? Я не могу в лес. Да не в лесу. Прекрати казаться глупее, чем ты есть на самом деле, высказался дракон и, зашипев, резко отступил от меня на шаг. Я применила заклинание сушки и повысила температуру его одежды на пару десятков градусов. Надеюсь, будет ожог.